Елизавета Ивановна тут же захала, запричитала, закручивился малость им ответить Степанчик. Видно, не таким представляли они супруга своей красавицы. Но очень любя Катю, в конце концов перечить не стали, утешая себя пословицами и поговорками, которых у русского народа на все случаи жизни существует при великом множестве, а уж тем более на случай объявленного Катей выдающегося события. От таких поговорок, как чему быть того не миновать и что суженого и на кони не объедешь, до такого утешительного пресловия, как любовь зла, полюбишь и козла. Сельский священник маленький и щуплый отец Василий, задушевный друг могучего Матвея Степанча, обвенчал Катю и неверившего в своё счастье Фёдора в своей небольшой церкви Покрова Богородицы. вцуде и село Покровское венчание было очень скромным не то было время в россии чтоб гулять широкую свадьбу на всё оставшееся до отъезда фёдора время родители отстранили молодожёнов от работы по хозяйству и фёдор со своей ненаглядной екатериной мотвейной как сразу после свадьбы стали на селе уважительно величать катю отправились в свадебное путешествие это путешествие было недальним, да их любимые баржи, застрявшие посреди Волги. Они отплыли туда на лодке поздним вечером, в области вёсел падали в воду блестя под луной. Вода струилась, шелестела под днищем, оставляя за их лодкой сверкающую полосу. Причалив к барже, Фёдор выгрузил из лодки чуть не полкапны привезённого с собой сена. И Катя в 2 минуты свила гнёздышко для их первой брачной ночи. Разровняв на досках палубы сено, она бросила на него пару овчин и покрыла постель свежей холщёвой простынёй. В изголовье Кате положила огромные свадебные подушки, набитые гусиным пухом, который она лично собирала не один год. Выпрямившись, Катя посмотрела на Фёдора, ласково улыбнулась ему. Тишина стояла над Волгой, только тихо журчала вода, обтекая баржу. Яркая луна сияла в небе, проложив по воде серебряную дорогу к ногам молодых. В ту ночь Фёдор понял, что значит быть с женщиной, когда к ней испытываешь не одно только мужское желание, но и трепетную сердечную любовь. Цухов, идущий по пустыне, на примиг даже зажмурился, вспоминая те летние ночи на барже вдвоём с Катей. Он так умиротворился душой, что раскалённая пустыня на минуту показалась ему прохладным садом. Да, это была его счастливая медовая неделя, самые счастливые 7 дней в его жизни. Вспоминая эти дни, Цухов всегда пытался найти ответы на вопросы: за что И почему такая удивительная девушка, как Катя, могла полюбить такого парня, как он, и даже стать его женой? Многоопытный, теперь можно сказать, матёрый воин Фёдор Сухов был малоискушённым человеком в любви и вообще в делах житейских, и потому пока не понимал, что у любви нет ответов на эти вопросы. Это великая тайна есть, и природа никогда не откроет эту тайну, либо тут же прекратится и сама любовь. и вечное обновление, связанное с ней. Снова и снова сухов возвращался мыслями к тем счастливым дням, потому что в дальнейшей жизни совсем немного радости выпадало на его долю, а потом и вовсе настали горькие дни. Ком сухой колючки скатился с кревня бархана, подскочил на бугарке и замер у ног сухова. На всякий случай он поднялся на кромку, чтобы узнать, от чего потревожился ком. Но ничего подозрительного не заметил. Спустившись в ложбину между барханами, Сухов остановился перед колодцем, еще и здели поняв, что тот высох, парую мух кружавшихся стеклянными осколками над дров песке. Заглянув в черево колодца, он увидел на дне его белеющий скелет какого-то животного. Запах падали ударил снизу, привычный для Сухова запах войны. На германской сухов был дважды ранен, дважды награжден, получил два солдатских георгиев. Под конец, попав в немецкую газовую атаку, он был жестоко травлен и притом и загремел на все лето и осень в госпиталь. Долго находился между жизнью и смертью, но крепкая натура Воловского паренька победила, окримавшись, он стал каждый день писать Кате письма, но от нее получил только одно. Всё ломалось в России, и связь почти не работала. В письме Катя писала ему, что всё у них хорошо и чтобы он ни о чём не беспокоился. Как потом он узнал, это была святая ложь. Катя берегла его и скрыла горькую правду о том, что случилось у них в семье. А сухав так долго валялся в госпитале, что за это время в России грянуло две революции: февральская и октябрьская. Вернее, революции была только одна февральская, а в октябре произошёл большевистский переворот, который уже впоследствии, спохватившись, те же большевики объявили Великая Октябрьская социалистическая революция. После госпиталя Фёдор Сухов был мобилизован в Красную армию, и его, как и многих тогда, полностью захватили две благородные великие цели. Они были ясны до предела. Первая цель освободить трудовой народ всей России и тотчас же после этого приступить к осуществлению второй цели раздуть пожар мировой революции и освободить от гнёта капитала трудовой народ всей земли для чего и был выдвинут всемирный лозунг пролетарии всех стран соединяйтесь